Глава 34. геор взял бы ночную смену, но охотникам после трансмутации пару недель предписывали беречь силы и высыпаться как следует. Насчет последнего Георг был не уверен, знал, что, скорее всего, не сомкнет глаз. Все его мысли занимала Алёнка. «Где она сейчас? Что с ней? Может быть, ей плохо и страшно, но и домой идти после всего тоже боязно». Маленькая бестолковка, неужели не понимает, как сильно он ее ждет? Витек предложил вместе сходить в инферно, но Георг отговорился тем, что вымотался после долгого дня. Он никого не хотел видеть, хотел быть один. Заглянул по дороге в незнакомый бар, пил виски и не пьянел. За столик собиралась подсесть девушка. Короткое платьице с сеточкой поверх чехла, серебристые туфли – но ретировалась под тяжелым взглядом Геора. И как специально будоража душу, музыкант запел незнакомую песню, безбожно фальшиве, но все же умудряясь достать простыми словами до самого сердца. Я зову дочь, я зову дочь, ты не вернешься и не придешь. И Георг звал дождь. Все бы отдал, лишь бы ощутить аромат мокрой земли и травы, запах леса, запах Алены. А сегодня, как назло, была отличная погода. Жаркое солнце высушило асфальт, в воздухе носилась пыль. Где же ты, моя девочка? Стакан с водой треснул в его руке, осколки порезали ладонь, и кровь густо закапала на стол. Тут же подскочила испуганная официантка. Ох, как же это? Наверное, трещина была. Схватила со стола салфетку. Неуклюже попыталась обмотать рану, делая только хуже, потому что кровь не унималась. Геор отобрал у дрожащей девушки салфетку, обернул вокруг ладони. Подбежал администратор, принялась извиняться. «Угощение за счет заведения», — лепетала она. «Не нужно», — бросил охотник, вставая. Он все равно собирался уходить. Неловко, как получилось, со стаканом. Перепугал девчонок. Они ведь не знают, что действительно виновата трещина, но только не в стакане, а в ауре. Пустота в квартире давила. Прежде Георгий думал, что может чувствовать себя таким одиноким. Включил телевизор фоном, притащил аптечку, в которой никогда не хранилось ничего серьезнее парацетамола и бинтов. Вот они и пригодились. Вскрыл упаковку зубами, сжав челюсти, сдернул прилипшую салфетку, вновь потекла кровь. Впрочем, при ближайшем рассмотрении все выглядело не так страшно, даже зашивать не придется. Неудобно, что это рабочая рука, кто знает, когда пригодится держать меч. Наложил тугую повязку, как учил своих подопечных старый Дон. «Мало ли где вас подранят, всегда надо уметь остановить кровь». Под утро Геор забылся неглубоким сном, спасибо выпитому спиртному. Ему чудилось, что он обнимает Алену, Свернувшуюся на его плече, Но когда он хотел прижать ее крепче, Алёнка рассыпалась ворохом сухих листьев. «Алена!» — крик отзвенел, И снова навалилась тугая плотная тишина. «Если даже Геор найдет Алену, Останется ли она прежней?» Нежной девочкой с большими трогательными глазами олененка. Или полоса, или как его там, сделает из нее чудовище, заставив забрать чью-то жизнь. Неожиданный стук в дверь показался наваждением, продолжением прерванного сна. Георг хмыкнул и не двинулся с места, однако незваный гость не унимался, и частые удары посыпались градом. Георг по дороге даже проверил раковину на кухне. Заглянул в ванную, не затопило ли соседей. «Нет, чисто». Потом вдруг подумал об Аленке и дернулся к двери, да так, что зацепился ногой за половик и врезался в стену, почти выбив плечевой сустав. Но «Ну как же не кстати! «Не уходи!» – крикнул он, испугавшись, что Алена уйдет и не дождется. Ручку дернул так, что едва не вырвал с мясом. На пороге стояла Кася. Георг ее поначалу не заметил, смотрел поверх головы, а потом едва не сшиб малявку с ног, только тогда и обнаружил. Правильно. Отлично. Теперь и Кася легко нашла его по слепку ауры. Давайте, не стесняйтесь. Приходите все. Чего тебе нужно? — рявкнул он. Какими же настырными бывают некоторые нечисти? Кася пожала детским плечиком, и жест этот был совсем ребяческим, в отличие от слов. Я думала, это тебе кое-что нужно. Ты спрашивал о полозе. И замолчала, будто специально дразнилась. Георг с трудом поборол искушение встряхнуть маленькую негодяйку за шиворот. — Я помогу, — сказала она наконец, — если и ты кое-кому поможешь.